Глава двадцать шестая. Двигались мы к блоку молча, и это дало мне возможность обдумывать, что не так с моей невидимостью. Раньше мне казалось, что она идеальна, и обнаружить ее можно лишь поисковым заклинаниям рядом с применяющим. Что что, а поиск по ауре заглушить почти невозможно, и уж никак не невидимостью. Но тем не менее Накриг каким-то образом обнаружил ее на расстоянии. Это было неправильно. Это никак не встраивалось в картину моего мира, как прошлого, так и нынешнего. Если его умения настолько превосходят мои, то зачем он пытался со мной договориться? Именно договориться. Я был уверен в том, что он, не особо переживая, уберёт любого, кто ему помешает. И не посмотрит на симпатии и антипатии. В симпатию я тоже не верил. Для таких, как Накрех, я конкурент. И опять же, с высоким уровнем не вязали заклинания в квартире Соколова. Эти заклинания, пусть и были выше качеством, чем в среднем в этом мире, всё равно не выдерживали конкуренции с моими. Из общего ряда выделялся только ключ от записей, на расшифровке которого я застопорился. И, пожалуй, заклинание на сейфе. Для столь знающего мага, как Накрех, это как-то маловато. И только прикоснувшись к двери блока, я сообразил, Накрех меня не видел. Это я сглупил и не подстраховался, посчитав это излишним и нудным действием. Вот мне и наглядно доказали, к чему приводит лень. Наблюдатели заметили открывающуюся и закрывающуюся дверь моего блока и открывающуюся дверь склада с соевым. Для умного человека этого достаточно, чтобы понять, кто-то развлекается с невидимостью. А для другого умного человека звонка на крехо достаточно, чтобы понять, За ними наблюдают круглосуточно, причём есть приказ докладывать обо всём. Недаром прошло какое-то время с момента открытия кладовки с Соевым, пока сообразили, пока доложили, пока сам Накрех сделал правильный вывод. Кто тебе звонил? спросила Светлана, стоило за нами закрыться двери. Тот, кто на тебя охотится. Откуда у него такой телефон? Я пока не готов ответить на этот вопрос. С учётом того, что Накрех не знает Версанофия настоящего, Получил мой противник трубку из других рук. При этом сам Варсанов не даёт о себе знать. Не случилось ли с ним чего? Кажется, император был не так уж и прав, когда предположил, что в Волховских рядах нет единства. Только по факту разделяются они не на тех, кто хочет контактировать с официальными властями, и тех, кто не хочет, а на тех, кто имеет дело с противниками императора, и тех, кто этого не знает. Это кого-то из наших. Стревожно спросил Тимофей. "Нет", коротко ответил я. "Ни с кем из наших ничего не случилось. Пока не случилось. Потому что накрях мне угрожал, в том числе благополучие моего клана. А у меня, чёрт возьми, нет ни одной зацепки. Я не знаю, в кого он мог вселиться на мероприятии Мальцева. Точно могу сказать только одно. Судя по записям с камер, которые мне показал император, Сакалло оттуда ехал уже трупом, так как был под внешним управлением. А это значит, что на крех в кого-то вселился как раз тогда. Но вот вопрос: почему этот кто-то, а там наверняка было лицо уже близкое к императору, не выполнил план по переселению? Что такого могло случиться, что он отложил столь тщательно лелеемую замену тела? Идеи были, но для того, чтобы понять, насколько они реальны, Требовалась консультация Ефремова. Ему я и позвонил. Елисей, ты на часы смотрел? Сразу спросил весьма недовольный генерал. Ты там спать должен. И твоя пятёрка тоже должна спать. А мы вместо этого ходили смотреть на Сосоева. Что-то вы смотрели? Похоже, Ефремов зевнул прямо в трубку, потому что конец фразы получился смазанным. Мы нет, а вот нас да. Мне позвонил наш противник на трубку, которую я дал Волхову. Неприятно, но хоть нет неопределённости. Значит, они против нас, сразу решил Ефремов. Дмитрий Максимович, я не знаю, какими путями трубка попала к нашему врагу, но точно не от того, кому я её давал. Но я вам звоню по другому вопросу. Многие главы кланов дают клятву лично императору. Не очень. Это нужно сильно накосячить, чтобы обменять практически свободу на полное подчинение. Могу я получить список людей под такую клятву среди тех, кто был на том приеме у Мальцева, информацию о котором вы передали при мне императору? Извини, Ярослав, но нет. Неожиданно твердо ответил Ефремов. Только с разрешения императора. Надеюсь, его ты так поздно беспокоить не будешь. Список я подготовлю. С утра уточню. Можно ли его тебе отправить? Ну хоть так, согласился я. А что от тебя хотел тот, кто позвонил? с напряжением в голосе спросил Ефремов. Чтобы я перестал путаться у него под ногами, обозначил свои цели. Какие? Извините, но я об этом скажу только императору, злорадно ответил я. Вот если он разрешит, тогда всё вам расскажу. Елисеев, Елисеев, вздохнул Ефремов в трубку. Забываешь, кто тебе всё время помогает. Что вы, Дмитрий Максимович? Но понятие государственной тайны работает в обе стороны. Так я же и стою на страже государственной тайны, напомнил он. Вы знаете не всё, что знает император. И только ему решать, что именно должно до вас дойти, а что останется в секрете. Но однако, Елисеев, ты часом на моё место не метишь? недовольно засопел он в трубку. Упаси боже, Дмитрий Максимович. Мне и своего много. Я надеюсь, что всё это закончится быстро, и мы с вами будем контактировать куда реже, и только по приятным поводам. Например, приём в честь дня твоего рождения? С явным намёком спросил он. Не уверен, что хочу его устраивать. Надо, Елисейв, надо. Он добавил пару фраз о необходимости коммуникации с другими кланами, после чего попрощался и повесил трубку. А я попал под допрос моей пятёрки. Насколько опасно для нас то, что сегодня случилось? спросила Ангелина. Я имею в виду для наших планов. Я думаю, что наблюдатель не мог знать, сколько человек смотрел на Носе-Соево, поэтому действую так, как вы договорились с Ефремовым. Решил я. Хуже точно не будет, даже если я не прав по поводу наблюдателя. Но то, что что-то вообще видели со стороны, у меня это в голове не укладывается. Я тебе сразу говорил, что школьная защита проницаема. Напомнил я. Да, за всеми нами постоянно наблюдают, поэтому учит вы это всегда. В безопасности вы только тут. Но я все равно добавлю еще пару слоев для надежности. А императорская гвардия? Проблеяла Ангелина, до которой дошло, что ее перевод вовсе не сенекура, а довольно опасное задание. Они же должны нас охранять. Они и охраняют, ответила Светлана. При необходимости появятся здесь в считанные мгновения. Но открытым тут находиться нельзя. Сейчас нам ничего не угрожает. Предлагаю отправляться спать. Напомнил я про время. Не выспавшийся школьник тупеет. А мы, как выяснилось, не только школьники, но и тайные агенты. Немного атмосферу разрядить мне удалось. Девушки выглядели не такими испуганными, когда уходили. Тимофей тоже отправился к себе, а Дэн задержался и тихо сказал: Меня сильно беспокоит ситуация с трубкой. Её нельзя отключить? Можно, признал я, но непосредственно у базы. Только зачем? Информацию с неё никакую не получить, а вот проговориться преступник может. Хм, разве что, с большим сомнением согласился Дэн. Но Посникову не понравится, что одна из столь важных трубок в чужих руках. Нужно блок самоуничтожения туда вставлять. Точно, нужно с ним поговорить, спасибо. Я набрал Посникова, предупредил, чтобы ни он, ни кто другой не отвечали на звонки от Валхва. Приеду к себе, за Корочу звонок только на себя. Конечно, вряд ли Накрих сейчас захочет пообщаться с кем-то кроме меня, но когда поймет, что нам с ним не по пути, примется за других. А потом я стукнулся к Демиану. Если кто-то может помочь в борьбе с Накрихом, так это он. Главное, чтобы он захотел это сделать. Идея, как его привлечь, у меня была, осталось выяснить, сработает ли. Чего тебе? Недружелюбно спросил он: "Один явился, надо же. А поинтересоваться у меня хочу ли я знакомиться с кем попало? Это император, кто попало?" удивился я. "Не думал, что ты столь низкого мнения о себе". Он с шумом выдохнул, демонстрируя презрение ко мне и к тому, кого я приводил. "О себе я достаточно высокого мнения, но это не значит, что я готов на диалог с любым, кто скажет, что он тоже император. Я лицо уникальное, понял?" Я кивнул и создал под задницей кресла. Демиан сел на любимом ваконька, а значит будет долго распинаться о собственном величии и непохожести на других. В голову полезли непрошеные мысли о том, что из того, что я помню настоящее, а что наведенное. Но я от них постарался побыстрее отделаться, решив для себя, что нет такой гадости, на которую не способен мой бывший приятель. А значит все плохое, что я про него помню, правда. А вот хорошее, да. Хороше, точно, может быть, наведённым. Чего ты хотел? наконец спросил Демян после того, как вкрасках пояснил, чем отличается император от простого смертного. Учти, для тебя лимит благотворительности исчерпан. И замер с важным видом, как будто то, что он мне выдавал, не было оплачено тем или иным способом. Отношение к Демяну нужно было менять. Для реализации моих планов он должен чувствовать себя просителем, а не благодетелем. Но я хотел тебя предупредить, лениво сказал я. Но вижу, ты не нуждаешься в моих предупреждениях. Элэнэль, напрякся он, накрик. Фух, выдохнул Дэймон. Малгус, я же тебе уже сказал, больше это не наша проблема, а ваша. Ты слишком наивен, Дэймон. Я сегодня с ним разговаривал, и он рассказал о своих ближайших планах. И как они могут касаться меня? скептически спросил он. А ты подумай, как они будут касаться тебя, если он вернётся. Он не собирается отказываться от своих планов, занять императорское место. Ха-ха-ха. Громко и выделяя каждый слог, сказал Дэмьен. Если бы он мог вернуться, то он бы уже вернулся. Руна не даст ему возможности вернуться сюда. Руна не даст, согласился я. А пространственный карман даст. В каком смысле? напрягся он. В том самом. Я открыл свой пространственный карман. Тут. Свой это тот, который у меня был, когда я был ещё Мальгусом во всех смыслах этого слова. А если я открываю его тут, то путём несложных манипуляций открою его и там. Сказки рассказываешь, Мальгус. Я в это поверю только когда лично увижу тебя рядом, насмешливо прищурился он. Я не идиот, лезть к тебе, будучи под клятвой, заметил я. Для меня это чисто воды самоубийство. Я уже умирал однажды, и знаешь, мне это не понравилось. А к тому времени, как клятва перестанет меня ограничивать, смысла лезть к тебе не будет, потому что это будешь уже не ты. Демиан облизнул губы, как это у него бывало, когда он сильно нервничал, и я понял попался. За себя он всегда боялся куда сильнее, чем за что-то ещё. А тут прямая угроза не телу, но душе. Поклонись, что ты открыл свой старый карман, неожиданно сказал он. Только после этого я продолжу с тобой говорить. Вообще этот разговор больше нужен тебе, намекнул я. Но так и быть. От подтверждения того, что мне доступен мой старый пространственный карман, хуже мне не стало, а вот Демьяну поплохело ещё сильнее. Тоже понял, какую прекрасную перспективу перемещения между мирами открывает такая возможность. Хорошо. Предположим, ты говоришь правду, и Накр эк собирается вернуться. Почему он это не сделал раньше? Дэмьян наконец создал сиденье из себя, настроился на долгий разговор, и это хорошо. Поначалу у него было тело без магии. Начал фантазировать я. Дэмьяну мои фантазии не проверить. Да и с высокой вероятностью не фантазия это, а то, что было на самом деле. Сам понимаешь, без магии пространственный карман не открыть, на ритуал с руной еле наскрёб к старости. Предположим наскрёб к старости. Но из мага-то он мог уже перенестись. Во-первых, вспомню, на какой ступени открывается пространственный карман. Здесь я ходил по тонкой грани, потому что требуемого уровня целителей в этом мире не было, а зелями проходить довольно проблематично, не каждый брескнул. А во-вторых, у местной императорской семьи очень интересные знания, связанные с менталом. Ну, знаешь, по типу твоей императорской книги заклинаний. Обрезанный вариант, который ты мне выдал, но только Накрех хочет получить полный доступ к варианту этого мира. Демьен посерел даже в снахождении. Знает, что там не самые сохраняющие мир заклинания. Попади что-то подобное в руки маньяка типа Накреха, и от мира останутся одни руины, по которым будут бегать химеры. Вы должны этому воспрепятствовать, выдавил он. Каким образом? Наш император рассматривает возможность просто передать знания при условии, что Накрех отсюда уйдёт и больше никогда не появится. Вы там вообще сдурели? взвился Демян. Он же уйдёт к нам. К нам, Мальгус. Накрех преступник, который должен быть уничтожен. Вы его должны уничтожить. Мы даже не знаем, как он выглядит. В Демяне тут же проснулась подозрительность. Ты же говорил, что с ним разговаривал. Я с ним разговаривал по специальному парному артефакту. Пояснил я в понятных для Демяна словах. Про технику ему придётся пояснять куда дольше. При этом мы друг друга не видим, только слышим. Но голос можно изменить. Магия у нас и у вас отличается. А у меня как-то, знаешь, пропала часть знаний. Вы должны его ликвидировать, заявил Демян. Найти и ликвидировать. Это и в ваших интересах. Вдруг, получив знания, он не захочет уходить. Он говорил, что очень хочет отомстить тем, кто его убил. Когда я ему сказал, что от его убийц могло и костей не остаться, он сказал, что ему хватит и потомков. Он собрался добраться до потомков всех участников. Скорее всего, предки Демиана тоже там отметились, потому что император вид заимел очень бледный. Вся его напыщенность пропала, а глаза лиха радостно забегали. Мальгус, ты же понимаешь, что он вернется к вам. С чего бы? Мы обезопасимся клятвой. Он сменит пару тел, и клятва потеряет силу, даже если будет привязана к душе, а не к телу. Накрех, хитрый жук. Он непременно даст такую клятву, которая ему выгодна. Он вернётся к Мальгусу и убьёт всех. Кстати, а почему он вообще с тобой откровений чил? Он не из тех, кто выдаёт свои планы кому попало. Так получилось, что сейчас я ему мешаю достичь цели. Стою на пути. Он посчитал, что выгоднее будет договориться, и я даже склоняюсь согласиться, потому что с Мерти Айленгом в моей душе требуют отмщения. Да сдался тебе этот старый мороз матьик? Раздраженно сказал Домен. Он в конце окончательно сбрендил. И если бы я не разобрался с ним, он бы разобрался со мной рано или поздно. Он создавал хаос. Мальгус, я не знаю, что ты помнишь о что, нет, но уверяю тебя. Айленк не отдал бы тебе править. Он сеял хаос и ненависть. Из-за него я пошел против отца. Врал ли он или говорил правду? Я бы не ответил с определенностью, потому что сейчас каждый из нас вел свою игру. Я сам врал процентов на восемьдесят, поэтому не исключал такого же подвоха от собеседника. Я больше не считал его другом, а он меня таковым не считал никогда. Давай не будем вырошить прошлое. Я тебе это и предлагаю, обрадовался Демиан. Вы закрываете вопрос с накрихом у себя, а я вам подкидываю всю информацию по нему, которая найдется. То есть ты хочешь, чтобы мы убрали твоего врага просто так? Удивился я. Опасного врага, между прочим, непредсказуемого. Ты опять решил из меня что-то вытащить? Возмутился он. Мальгус, твой аппетит растут. А я еще даже не проверил, возможно ли перемещение кого-то через пространственный карман. Проверяй, согласился я. Только не сразу на магах, потому что без надлежащей защиты живое там погибает. Всего хорошего, Дэмьен. Как решишь, чем заплатишь за спасение своей задницы, стукни. Я подумаю и посоветую с императором. С моим императором, с которым ты так хамски себя повёл при вашей встрече. Выйдя в реал, я сразу отправился спать. Сон сам себя не поспит, а действовать надо, имея на руках хоть какие-то козыри. Пока у меня нет ничего.